Глава двенадцатая Все, кто услышал крик, бежали к мужчине. Персонал парка громко переговаривал с аппарациям. Ребята наклонились над стеной, чтобы посмотреть. «Я их даже не вижу. Думаете, они погибли?» — спросил Динхау. «Да», — Чуаян инстинктивно отпрянул от стены. «А почему они упали?» громко поинтересовалась Пупу. -пу. Стена была не меньше метров в ширину, и обычно люди спокойно сидели на ней, не теряя равновесия. Насколько знал Чао Ян, раньше здесь не было ни одного несчастного случая. Может, у одного из них случился сердечный приступ, и он потерял сознание, а второй упал, пытаясь ему помочь, предположил он. Дин Хао заметил спасательную команду, искавшую внизу тела. Давайте спустимся туда. — Ни за что, — отрезала Пупу. -пу. — Но я никогда раньше не видел трупов. — Прекрати, это будет ужасно бесцеремонно, — сказал Чао Ян, бросив на него многозначительный взгляд. — Я не хочу видеть кровь, — сказала Пупу. -пу. — Ну, пожалуйста, — взмолился Динхао. — Вы можете постоять в сторонке, а я посмотрю. — Ладно, можем спуститься. Я проверю, все ли в порядке с мамой. Чао Ян вздохнул, и они втроем двинулись вниз по лестнице. Чао Ян заметил мать. Она разговаривала с коллегами. «Мам, спасатели нашли тех людей, что упали со стены?» «О, вы уже спустились? Тогда езжайте лучше домой. У меня много дел, я не могу сейчас говорить», — ответила Джоу. По ее мнению, парк в данный момент был не лучшим местом для Чао Яна и его друзей. «Так их нашли?» Джоу поджала губы. «Да, охранники сейчас эвакуируют тела». «И как они выглядели?» С горящими глазами поинтересовался Динхау. Джоу была слишком потрясена, чтобы отвечать. Мужчина, громко закричавший после падения пожилых супругов, появился у выхода. Он заливался слезами. Впереди него шли охранники с носилками. «Мама! Отец!» — повторял он снова и снова. «Даже зеваком стало его жаль». Чао Ян с друзьями подождали, пока они пройдут, а потом попрощались с матерью Чао Яна. Покидая парк, еще раз увидели мужчину. Он разговаривал с полицией, охраной и другими сотрудниками парка. Кажется, говорил что-то о кремации. Охранники подняли мешки с трупами и положили их в кузов фургона. За фургоном последовал полицейский патруль. Мужчина медленно побрел к своей машине, стоявшей на парковке. «Глядите-ка, он ездит на БМВ», – прошептал Чао Ян. Он мало что знал об автомобилях и не обратил внимания, что это самая дешевая из моделей, продающихся в Китае. Тем не менее, БМВ попадались ему редко и олицетворяли богатство. Пупу -пу пристально смотрела вслед машине, пока та не скрылась из виду.